Ему хотелось сунуть нос в тёплый бок медвежонка, хотелось облизать его, пусть даже от него разет падали. Ему хотелось услышать смешное дружеское ворчание и хрюканье Анеева. Ему хотелось снова хочется вместе с ним, хотелось играть с ним, хотелось прикарнуть бок о бок с ним на солнышке и уснуть. Теперь он почувствовал, что не его стал неотъемлемой частью его мира. И Мики побежал на северо-запад. Анеева гораздо выше по ручью, с надеждой и тоской всё ещё трусил по следу Мики. Они встретились на залитой солнцем небольшой полянке, примерно на половине пути между поваленным деревом и уступом. Встреча произошла без каких-либо бурных проявлений чувств. Щенок и медвежонок остановились и посмотрели друг на друга, словно проверяя, не произошло ли какой-нибудь ошибки. Ниева прихрюкнул, Микки завилял хвостом. Они обнюхали друг друга, Ниева взвизгнул, а Микки тихонько тявкнул. Казалось, они поздоровались. «А, Микки!» Аня и Эва. Затем мне и Эва растянулся на солнце пёлки, микки улёкся возле него. До да чего же всё-таки странным оказался этот мир. Время от времени всё разлеталось в дребезги, но потом обязательно как-то налаживалось. И вот сейчас всё опять пришло в полнейшее равновесие. Друзья снова были вместе и чувствовали себя совершенно счастливыми. Глава 11. Шёл месяц вылета птенцов. Дремотный, жаркий август властвовал в северном краю. От Гудзонова залива до озера Атабаска, от водораздела до голых земель, безмятежный покой одаривал леса, равнины, болота и в солнечные дни, и в звёздные ночи. Это был мукусавин, время возмужания детёнышей. Время роста, время, когда зверьё и птицы вновь получали неразделенную власть над своими бывшими владениями. Ибо человек в эти месяцы покидал дебри, раскинувшиеся на тысячу миль запада на восток и с севера на юг. Тысяча охотников с жёнами и детьми собирались на факториях компании Гудзонова залива, кое-где в кроплённых в это безграничное царство когтей и клыков, собирались, чтобы провести несколько недель тепла и изобилия.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 Рысь беззаботно играла с котятами и перестала ежеминут, но неуж ветр не принесёт ли он весть о приближении грозного двуногого врага. Лосихи бесякая паски открыто входили в воду озёр со своими телятами. Росамахи и куницы весело резвились на кровлях опустевших хижин. Бобры и выдры упоённо катались с глиняных откосов и ныряли в своих тёмных заводях. Пернатые певцы сыпали звонкие трели, и по всем дебрям севера слышалась первозданная песня непуганой первобытной природы. Новое поколение зверей и птиц вступало в пору юности. Сотни тысяч детей нашей и птенцов доигрывали детские игры, кончали курс обучения, быстро росли и готовились встретить свою первую зиму, чеготу ещё неизведанными лишениями и опасностями. А из Кувапу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 Его ровесники, принадлежащие к другим породам, рядом с ним в подавляющем большинстве показались бы маленькими и щуплыми. Неяво больше уже не походил на мохнатый шарик, хотя его возраст можно было угадать намного легче, чем возраст Микки. Однако он уже успел почти совсем утратить своё былое младенческое миролюбие. В нём наконец проснулся боевой дух, унаследованный им от его отца Суменитика, и сидело доходило до драки.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 В результате оба они, несмотря на свою молодость, уже были покрыты рубцами и шрамами, которые сделали бы честь и закаленному лесному ветеранам. Клювы ворон и сов, волчьи клыки и когти пекана оставили на их шкурах неизгладимые знаки, а на боку у Мики в довершение всего красовалась проплешина величиной с ладонь – памятка о встрече с Росомахой. В смешной круглой голове Ниевы давно уже зрела честолюбивая мысль –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 объяснявшимся не только надежде поживиться чем-нибудь съестным, хотя ещё недавно его ничего, кроме еды, не интересовало. Впрочем, не следует думать, будто неяво утратил свой былой аппетит. Наоборот, он был способен за день съесть втрое больше, чем Мики. Объяснялось это главным образом тем, что Мики удовлетворялся двумя-тремя трапезами в день, а не ела только обедал, но зато любил продлевать свой обед от зари и до зари. Куда бы они ни шли, Он на ходу всё время что-нибудь жевал. В четверти мили от уступа, на котором они спали, находился каменистый овражек, где бил родник. Они давно уже облюбовали этот овражек, потому что он зарос дикой смородиной, самой лучшей во всём бассейне Шамотавы. Чернильно-чёрные ягоды, с вишнёй величиной, буквально лопающиеся от сладкого сока, свисали такими крупными гроздями, что не еве хватало одной, чтобы набить себе пасть.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 Я пристрастился к их нежному и необыкновенному вкусному мясу. Кроме того, вовражке можно было поймать суслика или даже белку. Однако на этот раз друзья Едва и Два едва успели проглотить по первой порции крупных сочных ягод, когда их уши донёсся треск, происхождение которого не вызывало никаких сомнений. Во всяком случае, и Енеева, и Мики сразу поняли, что этот треск означает. Шагах в тридцати от них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 а перед этим кустом, притягивая к себе его отягощённые гроздями ветки, присел на задних лапах молодой чёрный медведь, заметно крупнее неявы. Но неява был так ошеломлён и возмущён дерзостью пришельца, что не обратил на это последнее обстоятельство никакого внимания. Его ярость походила на ярость человека, который, вернувшись домой после недолгой отлучки, вдруг обнаружил бы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 И Ниева кинулся вперёд и ударил ничего не подозревающего противника в бок, словно чёрное ядро. Макокий, старый индейец из племени Кри, присутствует он при этой сцене, несомненно, тут же дал бы противнику Ниевы кличку «Питут Авапискум», что в буквальном переводе означает «збитый с ног». Индейцы Кри умеют находить чрезвычайно меткие и удачные наименования, а в этот момент...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 не удержался и одобрительно тявкнул. Прежде чем Пит успел опомниться и хотя бы проглотить ягоды, не Ева, не тратя времени, схватил его за горло зубами и пошла потеха. Надо сказать, что медведи, и особенно молодые медведи, дерутся на свой особый лад. Точнее всего здесь подошло бы сравнение с двумя дюжинами рыночными торговками, вцепившимися друг к другу в волосы. Никаких правил при этом конечно не соблюдается. Когда Пит и Неева крепко обхватили друг друга передними лапами, они сразу же пустили в ход задние, и шерсть полетела клочьями. Пит, уже опрокинутый на спину, прекрасная боевая позиция для медведя, оказался бы в более выгодным положением, если бы не то обстоятельство, что Неева успел вцепиться в его глотку, погрузив клыки на всю их длину в горло противника. Ньево отчаянно работал острыми когтями задних лап. Когда Микки увидел летящую шерсть, он в восторге придвинулся поближе к дерущимся. Но тут Пит нанёс удар одной лапой, затем другой, и Микки от разочарования только щелкнул челюстями. Бойцы покатились по земле махнатым клубком. Ньево изо всех сил старался не раз замкнуть зубов, и оба они хранили полное безмолвие, не позволяя себе ни взвизгнуть, ни зарычать. Писок и камешки взлетали в воздух вместе с клочками чёрного меха. Большие камни с грохотом катились по склону на дно овражка. Казалось, сама земля содрогается от ярости этой битвы. Мики напряжённо наблюдал за её ходом, и теперь в его глазах и позже начало проглядывать некоторое беспокойство, вскоре сменившееся откровенной тревогой. Сначала в этом извивающемся клубке из восьми махнатых лап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 Придавленный тяжёлой тушей Пита, Неево к концу этих 3 минут понял, что выбрал противника не по своим возможностям. Дело было только в весе Пита и его размерах, как боец Неево превосходил его и умением, и храбростью. Но осознав свою ошибку, Неево продолжал драться в надежде, что удача всё-таки ему улыбнётся. В конце концов, Питу удалось занять удобную позицию, и он принялся раздирать Ниеве бока так немилосердно, что, наверное, скорая спустил бы с них шкуру в буквальном смысле слова, если бы в драку не вмешался Микки. Надо отдать Ниеве справедливость. Он переносил боль в стоическом молчании и ни разу больше не завещал. Но Микки все равно понял, что его другу приходится плохо, и впился зубами в ухо Пита.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 А таврашка их уже отделяла целая миля. Пыхтя и задыхаясь, они опустились на землю. Неево вознеможение высунул длинный красный язык. Медвежонок был весь в кровоточащих сарапинах, на его боках клочьями весело выдранная шерсть. Он посмотрел на Мики долгим горечным взглядом, как бы печально признавая, что победа бесспорно осталась за питом. Глава 12.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 Он вдруг наткнулся на стоянку какого-нибудь охотника, то скорее всего, подобно нееве поспешил бы убраться от неё подальше. Однако в судьбах зверей случай играет не меньшую роль, чем в людских судьбах. И когда наши друзья повернули на запад, туда, где простиралась обширная неведомая область огромных озёр и множества рек, события начали понемножку и незаметно подводить Микки, сына Хилея к тем дням, которым суждено было стать самыми тёмными и страшными днями его жизни.